Глава шестая. Алюминий. Слепая вера в авторитеты самый главный враг истины. Альберт Эйнштейн. Большинство людей полагают, что прививка это просто ослабленный или мертвый вирус или бактерия. Иммунная система вырабатывает на впрыснутый мертвый вирус антитела, И впоследствии, если человек заражается, его иммунная система уже узнает этот вирус и быстро на него реагирует. Эта картина настолько упрощенная, что можно говорить о ее полном несоответствии действительности. Если бы все было так просто, то прививка давала бы пожизненный иммунитет, который обычно дает перенесенная болезнь. Этого, однако, не происходит. Иммунитет от прививки длится обычно несколько лет. Самые эффективные прививки дают иммунитет лет на 10-20. Наша иммунная система совсем не глупая. Она понимает, что фрагмент мертвого вируса или бактерии никакой опасности не представляет и плохо вырабатывает против него антитела. Как эту проблему решают разработчики вакцин? Они добавляют в прививку адъювант. Адъювант это молекула, которую иммунная система распознает как очень токсичную и сильно на нее реагирует. В придачу, она реагирует и на вирус, и что самое неприятное, также на все остальные ингредиенты вакцины, и не только на них. Это в свою очередь может привести к аллергиям и к различным аутоиммунным заболеваниям. Поэтому иммунологи называют алюминий маленький грязный секрет иммунолога. Вторая, возможно, даже более важная причина использования адъювантов чисто экономическая. Выращивать вирусы это сложно, долго и дорого. Возможно, если впрыснуть очень много вируса, то иммунная система соблаговолит на него отреагировать и выработать антитела. Но это будет уже более дорогая вакцина. Намного дешевле взять небольшое количество вируса, добавить немного адюванта и получить очень сильную иммунную реакцию. Для разрешения FDA эффективность вакцины намного важнее, чем безопасность. Безопасность, как мы видели, довольно легко подделать. Эффективность подделать намного сложнее. Двумя самыми распространенными адювантами являются гидроксид алюминия и фосфат алюминия. Достаточно разобраться лишь с ними, чтобы исключить большинство прививок. Тему алюминия стоит изучить и без связи с прививками, просто чтобы понять, насколько коррумпированы наука, ВОЗ, CDC и правительства разных стран. Существует сотни исследований, доказывающих что алюминий даже в минимальных концентрациях очень токсичен. Я приведу лишь несколько. Авторы опубликованной в 2011 году статьи пишут, что несмотря на 90 лет использования алюминиевых адювантов в вакцинах, до сих пор неизвестно, почему и как именно алюминий вызывает такую сильную иммунную реакцию. Высокая токсичность и опасность алюминия, потребляемого орально, была известна уже в 1911 году после публикации результатов семилетних исследований об алюминии в пекарском порошке, в консервантах и красителях. Алюминий влияет на память, на концентрацию и на поведение. Алюминий до сих пор добавляется в пекарский порошок и пищевые консерванты. Недоношенные дети, которых кормили смесями с алюминием, развивались хуже, чем дети на смесях без алюминия. Алюминий, который используется в диализе почек, приводит к деменции, конвульсиям и психозу. Алюминий ассоциирован также с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, аутизмом и эпилепсией. Количество алюминия в вакцинах в десятки раз превышают норму, установленную FDA. В статье 2018 года сообщается, что разрешенный уровень алюминия в вакцинах выбрали, основываясь на эффективности, игнорируя массу тела для установления безопасности. Вывод о безопасности вакцинных доз алюминия основывался исключительно на исследованиях орального воздействия на взрослых мышей и крыс. В первый день жизни младенцы получают в 17 раз больше алюминия, чем установленный максимальный уровень, если бы доза была скорректирована на вес тела. Согласно исследованию 2011 года, чем больше в стране делают прививок с алюминием, тем больше в ней людей с аутизмом. В США увеличение количества людей с аутизмом коррелирует с увеличением использования алюминиевых адювантов. Авторы используют критерии причинности Хила, девять принципов для установления причинности в эпидемиологических исследованиях. И заключают, что связь между алюминием в вакцинах и аутизмом, вероятно, причинно-следственная мышам вкололи гидроксид алюминия в эквивалентных человеческим вакцинным дозах. У них наблюдались повышенная гибель двигательных нейронов, пониженная двигательная активность, плохая пространственная память и прочие эффекты, соответствующие деменции, болезни Альцгеймера и синдрому войны в Персидском заливе расстройство здоровья, впервые выявленное у американских солдат-участников операции Буря в пустыне в 1990-91 годах, сопровождающиеся болями в мышцах и костях, постоянным ощущением усталости, нарушениями памяти, аллергическими проявлениями и сбоями в работе ЖКТ. Когда беременным крысам ввели под кожу радиоактивный алюминий, уже через несколько дней он попал в мозг зародышей. После рождения этот алюминий продолжал накапливаться в мозгу крысят, передаваясь уже через материнское молоко. Высокий уровень алюминия в волосах матери ассоциирован с врожденными дефектами сердца у ребенка. У 95% родивших женщин алюминий был обнаружен в плаценте, у 81% в плацентарной мембране и у 46% в пуповине. У некоторых пациентов алюминиевые адюванты после прививки не рассасываются, а остаются на месте укола и формируют алюминиевую гранулему. Этот диагноз получил название макрофагический миофасцит (ММФ). Сопутствуют ему обычно мышечные боли, хроническая усталость, когнитивные нарушения, а также различные аутоиммунные болезни. В исследовании 2011 года сообщается, что у алюминия нет никакой полезной биологической функции. Несмотря на то, что алюминий является одним из самых распространенных металлов на Земле, в природе он встречается лишь в соединениях с кремнием и кислородом. Человек научился выделять чистый алюминий и создавать из него соли лишь в конце XIX века. Алюминий является сильным нейротоксином, который подавляет более 200 биологических процессов. Среди всего прочего, алюминий связывается с молекулами АТФ, от чего появляется хроническая усталость, изменяет ДНК, убивает нервные клетки, разрушает гомеостаз полезных минералов, таких как магний, кальций и железо, мимикрируя под них. Чем ближе артерии находятся к мозгу, тем выше в них концентрация алюминия у больных болезнью Альцгеймера. У больных семейной формой болезни Альцгеймера обнаружен невероятно высокий уровень алюминия в мозгу. В статье 2017 года утверждается, что хотя точная причина болезни Альцгеймера еще неизвестна, алюминий играет в ней главную роль. Алюминий собирается в сперме, и чем его больше, тем хуже качество спермы. Алюминий нарушает также функцию яичников у крыс. В исследовании 2013 года сообщается, что алюминий, вколотый в мышцу вместе с вакциной, попадает в мозг, селезенку, печень и остается там годами. Он переносится по организму посредством макрофагов. Макрофаги это клетки, которые пожирают бактерии и прочие токсичные вещества. Макрофаги проглатывают алюминий, но не умеют его утилизировать, а разносят его по всему телу через лимфатическую систему. Куда девается алюминий? Хотя алюминиевые адъюванты используются с 1926 года, Что именно происходит с ними после того, как их вкалывают в мышцу, науке неизвестно. Авторы исследования 1997 года взяли четырех кроликов, вкололи двум из них радиоактивный гидроксид алюминия, а двум другим радиоактивный фосфат алюминия. Через 28 дней кроликов умертвили И на этот момент 94% гидроксида алюминия и 78% фосфата алюминия все еще оставалось в организме кроликов. Авторы проверили несколько внутренних органов и заключили, что в них скопилось мало алюминия. Хотя как они определили, что его мало, осталось неясным, поскольку контрольных кроликов, которым не кололи алюминий, в эксперименте не было. Авторы не исследовали кости кроликов, потому что они их испортили, хотя известно, что алюминий аккумулируется в костях. Они не исследовали мышцы, в которые был вколот алюминий. Исследование продлилось лишь 28 дней, хотя известно, что алюминий остается в теле годами. Авторы заключили, что алюминий успешно выводится из организма, несмотря на то, что большая часть этого вещества оставалась в теле, и совсем непонятно, в каких именно органах. В 2013 году 15 недоношенным детям сделали несколько прививок, содержащих 1,2 мг алюминия этого алюминия не нашли ни в крови, ни в моче. Куда он подевался, осталось неясно. Авторы обнаружили также у привитых младенцев понижение уровня железа, цинка, селена и марганца. В обзорной статье 2017 года были проанализированы все опубликованные исследования безопасности алюминиевых адъювантов. Авторы пишут, что предыдущее исследование на кроликах это единственное существующее на данный момент фармакокинетическое исследование алюминиевых в Более того, адъюванты, которые в нем тестировались, отличались от адъювантов, используемых в вакцинах. FDA утверждает, что алюминий в вакцинах безопасен на основании двух теоретических статей. Безопасная доза алюминия для младенцев была экстраполирована из исследований на мышах, которые получали алюминий орально. Авторы заключают, что сравнивать токсичность ионов алюминия, поглощенных орально, с токсичностью солей алюминия, полученных внутримышечно это сумасбродство. В другом, опубликованном в 2017 году исследовании, Трём группам мышей вкололи разные дозы гидроксида алюминия. Оказалось, что у мышей, которые получили высокие дозы, алюминий образовал гранулемы в мышцах, а у мышей, которые получили низкую дозу, гранулемы не образовались, но алюминий попал в мозг, и у них наблюдались психофизиологические нарушения. Концентрация алюминия в мозгу у мышей, которые получили низкую дозу, была в 50 раз выше, чем у контрольной группы. Авторы заключают, что упрощенная токсикологическая модель, согласно которой степень токсичности зависит от дозы, в случае гидроксида алюминия не работает. В исследовании 2018 года овец поделили на три группы. Первая группа получила 19 прививок с алюминием на протяжении 15 месяцев. Вторая получила инъекции только алюминиевого адъюванта, а третья группа была контрольная и получила физраствор. У 100% привитых и у 92% получивших адъювант образовались гранулемы в местах инъекций, и у привитых было значительно больше гранулем. Частички алюминия в гранулемах у привитых были значительно длиннее, чем в группе, получивших адъювант. То, что в присутствии антигена частицы алюминия могут увеличиваться в размерах, известно и из других исследований. Концентрация алюминия в лимфоузлах у привитых была в 32 раза выше, чем у получивших лишь адъювант, и в 86 раз выше, чем у контрольной группы. Авторы заключили, что алюминий попадает в лимфоузлы с помощью макрофагов. В макрофагах обеих групп наблюдались дегенеративные изменения. У 0,83% привитых Инфанрикс детей образовались алюминиевые гранулемы на месте укола. Из них у 85% началась аллергия на алюминий. Две вакцины с алюминием удваивают риск образования гранулемы. Зудящие гранулемы образовались через промежуток от 2 недель до 13 месяцев после прививки. И у 57% детей прошли в среднем через 22 месяца. В другом исследовании у 1% привитых детей образовались гранулемы. И у 95% из них появилась аллергия на алюминий. Вакцина КПК, которая не содержит алюминия, может стать триггером для образования гранулемы. Статья 2004 года анализирует различные типы адъювантов. Одним из адъювантов, использовавшихся в вакцинах, является фосфат кальция. Он имеет свойства, похожие на свойства алюминиевых в но поскольку представляет собой естественную для организма молекулу, не вызывает неврологических и аллергических реакций. Автор заключает, что если бы алюминий не использовался в вакцинах все эти годы, его, скорее всего, не разрешили бы сегодня к использованию из соображений безопасности. В статье 2015 года сообщается, что алюминиевые соли индуцируют гибель клеток и воспаление, что может объяснить, почему на месте укола могут развиваться гранулемы. У кошек, собак и хорьков алюминиевые адъюванты вызывают гранулемы, которые могут прогрессировать до злокачественных фибросаркомов. Неизвестно, почему подобные опухоли не встречаются у людей. Неизвестно, какой вклад вносят кумулятивные дозы адъювантов алюминия в развитие хронических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или хроническая болезнь костей. Алюминиевые и экваленовые адъюванты вызывают серьезные побочные эффекты у животных, хотя их релевантность для человека неизвестна. Эти данные игнорируются при определении безопасности адъювантов для новых вакцин. Например, уже много лет известно, что сквалин, адъювант, используемый в некоторых вакцинах от гриппа, может привести к аутоиммунным состояниям у восприимчивых животных. Следовательно, потребитель может разумно спросить: Почему эти данные не свидетельствуют о возможности аутоиммунных заболеваний у восприимчивых людей? На данный момент нет хорошего ответа на этот вопрос. Автор заключает, что мы очень мало знаем о токсичности адъювантов. Постинъекционная саркома кошек была впервые описана в начале 1990-х. Несмотря на обширные исследования, причина этих опухолей окончательно не выяснена. Их появление было связано главным образом с вакцинацией, и предполагается, что хроническая воспалительная реакция в месте инъекции запускает последующую злокачественную трансформацию. Из-за этого прививки стали делать не в плечевую зону, а в заднюю лапу или в бок чтобы опухоль было легче вырезать. Заболеваемость фибросаркомой у кошек в Швейцарии резко возросла с 1986 года после введения вакцины от вируса лейкоза кошачьих, которая содержала алюминий. В 2007 году после введения вакцины без алюминия заболеваемость фибросаркомой начала резко снижаться. Авторы заключают, что вакцины без адъювантов вероятнее безопаснее для кошек, чем вакцины с адъювантами. Вопрос безопасности алюминиевых солей является одним из краеугольных вопросов безопасности прививок, и поэтому защитники прививок часто должны на него отвечать. В качестве примера приведу статью Пола Оффета самого известного в мире апологета прививок, в которой он объясняет родителям, что алюминия в вакцинах не следует опасаться. Его аргументы. Первый. Алюминиевые адъюванты безопасны, потому что используются в прививках более 70 лет. Второй. Алюминий есть и в грудном молоке, и в детских смесях, и вообще это один из самых распространенных металлов. Третий. Были проведены опыты на мышах, которых кормили лактатом алюминия, и ничего с ними не случилось. Первый аргумент настолько нелепый и антинаучный, что на него даже трудно ответить. 70 лет назад у половины детей не было хронических заболеваний, а учитывая обилие научных исследований о вреде алюминия, этот аргумент попросту лживый. На второй аргумент отвечает статья 2010 года. Лишь в одной вакцине от гепатита B, которую младенец получает в первый день жизни, алюминия в 5 раз больше, чем он получит за 6 месяцев питания грудным молоком. Кроме того, невозможно сравнить алюминий и алюминиевый адювант, который присоединен к антигену и который организму намного сложнее вывести. На третий аргумент отвечает вышеупомянутая статья. Оффет забывает упомянуть, что двигательная активность 20% мышей из этих экспериментов была значительно нарушена. Не говоря уже о том, что сравнивать внутримышечный алюминий и алюминий в пище, лишь 25% которого усваивается, невозможно. Как и сравнивать лактат алюминия с гидроксидом алюминия? У разных солей алюминия разная токсичность. Если имеется так много свидетельств токсичности алюминия, как FDA может оправдать его безопасность в вакцинах? Очень просто своей теоретической модели для подсчета количества алюминия, который остается в организме младенцев. После внутримышечной вакцинации с гидроксидом или фосфатом алюминия, авторы из FDA в опубликованной в 2011 году статье основываются на вышеупомянутом исследовании двух кроликов, а также исследовании одного взрослого добровольца который получил цитрат алюминия внутривенно. Вдобавок, авторы берут в расчет лишь 17% алюминия, которые поступили в кровь кроликов, и игнорируют остальной алюминий, который остается в различных органах. Хотя известно, что большинство внутривенного алюминия быстро выводится почками, тогда как внутримышечный алюминий остается в организме годами. Другая попытка оправдать алюминий в вакцине АКДС была сделана в систематическом обзоре и метаанализе 2004 года. Авторы выявили 8 исследований алюминиевых адъювантов. Исследования безопасности длились от 24 часов до 6 недель. Побочными эффектами, которые в них искали, Были лишь плач, крик, боль, температура, конвульсии и покраснение. Авторы заключили, что хотя все эти исследования были очень сомнительного качества, алюминий в вакцинах нечем заменить. И даже если замена ему найдется, то придется снова проверять и патентовать все вакцины. И это поставит под вопрос программы вакцинации во всем мире. Затем следует окончательный шокирующий вывод. Несмотря на отсутствие качественных доказательств, мы не рекомендуем проводить какие-либо дальнейшие исследования по этой теме. Это, внимание, был систематический обзор всей имеющейся литературы о безопасности алюминия в вакцинах АКДС. Нет, не совсем так. Это был необычный систематический обзор Это был систематический обзор Cochrane, самой уважаемой в медицине научной организации, чьи систематические обзоры признаются самыми качественными в мире. Можете себе представить, как выглядят обычные, менее качественные систематические обзоры? Алюминий без связи с прививками. Гидроксид алюминия используется для стимулирования аллергий у мышей. А внутримозговые инъекции гидроксида алюминия вызывают эпилепсию у обезьян. Гидроксид алюминия и фосфат алюминия используются также в качестве антоцидов, лекарств от изжоги и некоторых других болезней ЖКТ, многие из которых продаются без рецепта, что в свою очередь приводит к аллергиям. 38% потребляемого орально алюминия аккумулируется в слизистой оболочке кишечника. Хотя лишь небольшое количество алюминия абсорбируется кишечником, 2% алюминия, поступающего в кровь, остается внутри организма и накапливается с возрастом. Большинство алюминия у взрослых поступает из горячих напитков, кроме кофе и овощей, кроме картофеля. У детей также из макарон и кондитерских изделий. А у младенцев из детских смесей, которые содержат в сотни раз больше алюминия, чем коровье молоко. Другие источники алюминия это посуда, упаковки, антоциды и анальгетики. Алюминий в огромных количествах содержится в солнцезащитных кремах. Поскольку алюминий является оксидантом, вполне возможно, что он способствует развитию меланомы. Алюминий используется в системах очистки питьевой воды, и некоторые его количества остаются в воде. Алюминия много в замороженных пиццах, колбасах, сыре, панкейках, пекарском порошке и пекарских смесях. Алюминия немало также в напитках, продающихся в алюминиевых пивных банках. У крыс, которых поили напитками из алюминиевых банок, Содержание алюминия в костях было повышено на 62%. Алюминия очень много в зубных пастах, а также в чае. 60% рынка всех зубных паст это пасты с алюминием. Зубная паста с алюминием может усугубить дерматит, который был вызван прививками, и привести к кариесу. Тема антиперспирантов, дезодорантов, содержащих алюминий, достаточно спорная, как и любая другая тема, где крутятся очень большие деньги. Хотя и не существует пока абсолютного доказательства того, что антиперспиранты приводят к раку груди, имеется достаточно оснований предположить, что связь между антиперспирантами и раком груди более чем вероятна. Алюминий из кожи проникает в кровь уже после одного использования дезодоранта. Алюминий генотоксичен. Он может вносить изменения в ДНК, а также обладает эпигенетическим эффектом. Причина 90% случаев рака груди экологическая, а не генетическая. Соли алюминия в антиперспирантах блокируют потовые железы, в результате чего пот не выделяется что и делает эти дезодоранты очень эффективными. В 1926 году лишь 31% раковых опухолей приходился на верхнюю внешнюю часть груди. В 1994 году на эту область приходился уже 61% опухолей. Эта пропорция линейно растет из года в год. Среди больных раком груди Те, кто использовали антиперспиранты чаще, диагностировались в более молодом возрасте. В статье 2016 года сообщается, что через поврежденную кожу усваивается в 6 раз больше алюминия, и поскольку женщины часто наносят антиперспирант после бритья, это увеличивает усвояемость алюминия. Концентрация алюминия во внешней части груди значительно выше, чем во внутренней. Концентрация алюминия в опухолях выше, чем в окружающей ткани. Концентрация алюминия в груди и в грудном молоке выше, чем в крови. Киста груди также чаще встречается на внешней стороне груди, и концентрация алюминия в ней выше, чем в крови. У некоторых женщин киста проходит сама. После прекращения использования антиперспиранта, согласно исследованию 2017 года, риск рака груди у женщин, использующих подмышечный дезодорант несколько раз в день, повышен почти в 4 раза. Концентрация алюминия в груди больных раком женщин была значительно выше, чем у здоровых. Минеральная вода, богатая кремниевой кислотой, выводит алюминий из организма. 12 недель употребления этой воды привели к когнитивным улучшениям у некоторых больных болезнью Альцгеймера. Судя по экспериментам на крысах, куркумин, возможно, защищает от воспалительных эффектов алюминия, а также этим эффектом обладают омега-3, маринга, мелатонин, оливковое масло, фолиевая кислота, прополис, лецитин селен, таурин, витамин Е и кверцетин